Глава девятая. Две тени крались в предрассветных сумерках через парк, словно хищники в поисках добычи. Хотя почему словно? Пустотники были хищниками, вышедшими на охоту, чтобы подкормить демонов. А время перед рассветом идеально для охоты. Спящие видят самые сладкие сны, и даже дозорные клюют носами и трут лица, прогоняя дрему. Услышав доносящийся из кустов заливистый храп, Стриж жестом остановил репликанта, а сам осторожно подошел взглянуть на храпуна. Их оказалось двое. Те самые пьяные в хлам змеи, что попались на глаза уходящим спать пустотникам. Теперь, завернувшись в плащи, выпивохи оглашали парк с заливистыми руладами, от которых тряслись ветки ближайших деревьев. Вот уж кому было плевать и на устроивших в замке резню, и на неизвестно куда пропавшего демона. Воистину, пьяному море по колено. Правда, лужа при этом по уши. Ни слуг, ни телохранителей рядом с выпивохами не наблюдалось. Видимо, настолько привыкли к пьяным загулам хозяев, что даже не почесались пойти их искать, когда те не вернулись ночевать. Даже несмотря на то, что замок оказался совсем небезопасен. А может, алкаши настолько достали подчиненных, что челить лишь обрадуется, если хозяев укокошат. «Завтрак», — сказал Леха Белочке, одновременно жестом подзывая репликанта. В том, что у забулдык не будет пустышек, Леха практически не сомневался. «Эти же, если не пропьют, так попья не потеряют». И оказался прав Ни один тревожный крик не нарушил ночную тишину Когда демоны закончили трапезу, осмотрел мертвецов Оба пьяницы залили глаза настолько, что даже не дернулись, пока их убивали К восходу они оттают, и влажные одежду и плащи мертвецов можно будет списать на утреннюю росу А вот раны, похожие на укол с телетом, и отсутствие крови вызовут массу вопросов. И если повезет, то усилят взаимное недоверие в стане врага, думающего, кто же из родичей насылает убийцу с артефактным оружием. А в том, что орудовать тут среди такого количества охраны и свидетелей может только кто-то из своих, вряд ли кто-то усомнится. На парковой дорожке послышались шаги приближающегося патруля. Пустотники залегли в кустах, пропуская стражу мимо. Воины шли, настороженно глядя по сторонам, готовые в любой момент пустить в ход оружие. «Надо будет сменить обувь», – тихо сказал Стриж, когда патруль прошел. Арес молча кивнул. Убийства Пьянчук будут расследовать в меру сил, и пусть здесь нет еще криминалистов, зато полно пограничников, собаку, съевших на чтении следов. Потому солдатскую обувь надо поменять. С личинами простых вояк расставаться пока рано, под ними удобно ходить по замку, не привлекая внимания. Так что придется вновь наведаться к сапожникам, или поменяться обувкой с кем-нибудь из отдыхающих стражников. Разумеется, без ведома владельцев. На случай же, если в замке или поблизости найдутся разыскные собаки, натасканные на поиск людей, пустотники приготовили смесь из соли и специй, которые щедро посыпали вокруг покойников. Несмертельно, но желание продолжать поиски у псов отобьет надолго. Выскользнув из кустов, пошли дальше, чутко оглядываясь и прислушиваясь. Кивилис обложил замковый парк сетью патрулей. Не будь он ограничен в ресурсах, пустотникам вообще пришлось бы отказаться от охоты. Змеи, отказываясь давать пограничнику людей, невольно помогали себя убивать. Воистину, у жизни порой весьма черное чувство юмора. Но даже при таких раскладах пустотникам приходилось осторожничать. Уж что-что, а служба на границе подарила капитану громадный опыт эффективного патрулирования большой территории малыми силами. Увы, такой удачи, как спящие пьянчуги, охотникам больше не подвернулось. Лишь раз из шатра вышел молодой змей, чтобы справить нужду за деревом, но за ним наблюдали телохранитель и слуга, стоящие так, что снять их одновременно и без шума было нереально. «Ну, птичка по зернышку клюет», — резюмировал Стриж, глядя, как несостоявшаяся жертва возвращается в шатер. Арес молча кивнул. Утро в замке началось с беготни. Патруль обнаружил в кустах трупы пьянчук и поднял тревогу. Замок вновь превратился в растревоженный улей, но в этот раз суета была несколько иного рода. Едва змеи узнали, что их родичи убиты каким-то неизвестным оружием, запирающим кровь в ране, как моментально удвоили собственную безопасность. Пустотники, уже в облике Фанка и Актуса, Злорадно наблюдали, как у шатров выставляют усиленные посты, а сами дворяне стараются никуда не ходить без телохранителей. Поиски по следам ничего не дали. Патруль и набежавшие зрители натоптали столько, что подоспевшие следопыты пограничников только разводили руками и ругались последними словами, не в силах разобрать, где тут чьи следы. «Древние «Почему из всего клана вы оставили в живых лишь идиотов?» – услышал стриж гневное восклицание Кивилиса. И не только он. Пара змеев, стоящих неподалеку, многозначительно переглянулись. Не было сомнений, что они постараются донести эту фразу всем родичам. Самого капитана это, похоже, совершенно не волновало. Оглядев покойников, Он спросил у того самого сержанта, с которым пустотники выпивали накануне. «Вольф, что с собаками?» «Нет тут таких, господин капитан», доложил тот. «Только охотничьи. Ближайшие разыскные только в форте. День езды отсюда». «Демоны, да что же за дни пошли?» обреченно вздохнул Кивиллис. Выругавшись, Он зашагал к своему шатру в сопровождении Вольфа, игнорируя окружающих. «Ваша милость!» — подбежал к стрижу запыхавшийся слуга. «Слава древним! Куда ж вы пропали?» Мысленно отвесив себе под затыльник за то, что позабыл про и воинов покойных, Леха процедил, не поворачивая головы. «У меня дела! Не мешать мне, ясно?» Слуга моментально подобрался. «Понятно, ваша милость», — с нотками обиды ответил он. На его задетое чувство пустотникам было глубоко наплевать. Не хватало еще, чтобы их раскрыли из-за промашки, которую бы никогда не совершили настоящие Фанг или актус. А потому следовало свести к минимуму любое взаимодействие со всеми, кто хорошо их знал. Передай людям господина Актуса, что мы с ним заняты и будем поздно вечером, а может, вновь заночуем у друзей. Понял? Леха соизволил взглянуть на слугу. Да, ваша милость, будет исполнена, ответил тот. Отлично, Стриж подпустил в голос благодушие. Вам всего хватает. Еда, вино. «Спасибо, ваша милость, все есть!» Слугу явно порадовала забота господина. Ну, а что тот поначалу едва соизволил ответить, бывает. Вон какие страсти на благородных свалились. Графа и его приближенных убили, демон прорвался в замок и, словно этого мало, какие-то подсылы спящих режут. «Тогда отдыхайте!» — распорядился стриж. Но чтоб в меру! Не извольте сомневаться, ваша милость, не подведем. Меру знаем! торопливо отозвался слуга. Свободен! махнул рукой Леха. Когда слуга наконец ушел, украдкой перевел дух. Чуть не влипли, позабыв о том, что каждый из дворянчиков прибыл хоть с маленькой, но свитой. Вернее, позабыл стриж, А РЭС, слабо знакомый с местными реалиями, этого и не знал. Что ж, впредь начинающим рыцарям плаща и кинжала наука. Следующие несколько часов пустотники потратили на то, чему их как раз учили качественно. Сбор информации о войсках противника. Маршруты патрулей. Расположение постов на стенах и внутри периметра. График смен то, как личный состав несет службу. В общем, все то, что жизненно необходимо знать для успешного побега. Капитан Кивиллис организовал службу по знакомому стрижу принципу трех смен. Пока одни патрулируют парк и стоят на постах, бодрствующая смена сидит в лагере, готовая выдвинуться по тревоге на угрожающий участок. Ну а третьи отдыхают, готовясь сменить часовых. И патрульных. К досаде пустотников не наблюдалось ни малейшего намека на расхлябанность. Народ вокруг пограничника собрался опытный, тертый, умеющий и службу нести и урывать каждую минуту отдыха. Да и сама обстановка не располагала к расслабленности. То же самое наблюдалось и среди знатных змеев. Каждый привел своих воинов в полную боевую готовность, подозрительно косясь на соседа. Дворяне практически прекратили ходить по парку, предпочитая гонять слуг с записками. Вот он! Стриж показал на слугу Бюсси. Тот мчался к одному из шатров, доставляя очередное послание хозяина. Отдал записку, дождался ответа и также бегом кинулся обратно. Бюсси времени даром не терял, активно налаживая связи и выискивая способ занять местечко поуютней. И подоходней. Небольшой шатер и отсутствие пустышки яснее ясного говорили, что с деньгами у него не очень. Зато с амбициями все в порядке. На троих хватит. Вот только у стрижа были иные планы на будущее этого предприимчивого господина. Убираем Бюси по той же схеме, что и первых, тихо сказал он репликанту. Говорим брехню про Кивилиса. Заводим в комнату, и там его убираем. А чтобы точно поверил, эту информацию ему принесет верный слуга. И как мы это сделаем? уточнил репликант. «Дождемся сумерек, дружище!» — ответил стриж. Едва начало темнеть, пустотники приступили к выполнению плана. Арес затаился в парке в условленном месте, а Леха пошел ловить жертву. Увидев слугу Бюси, он жестом подозвал его и сказал надменным тоном. «Мне надо передать послание твоему господину!» Слуга молча кивнул. «Пойдем!» «Я напишу письмо, а ты передашь!» Леха развернулся и пошел через парк в том направлении, куда утром ушел слуга Фанка. Будущий покойник покорно плелся следом. Стриж не торопился, оглядываясь по сторонам в поисках патруля. Не хватало еще, чтобы его застукали на горячем. Троица стражников прошла по соседней дорожке не заметив залегшего в кустах Ореса. Стриж остановился, словно задумавшись. «Что-то не так, господин?» осторожно поинтересовался слуга. «Не мешай!» — оборвал его Леха. Убедившись, что патруль скрылся за деревьями, он вновь продолжил путь. Едва они миновали место засады, как из кустов за спиной слуги бесшумно выскочил репликант и легко свернул бедолаге шею. «Бегом!» – прошипел стриж, помогая занести труп в кусты. Торопливо сорвав с одежду, они прикрыли тело ветками кустарника. Вовремя! Шаги патруля зазвучали, когда пустотники закрепили последнюю ветку. Затаившись, они пропустили солдат, а потом Леха быстро переоделся. «Сделай мне его лицо!» «Голос слуги запомнила?» спросил он у Белочки. «Да! Не первый день замужем!» недовольно отозвалась та, раздраженная необходимостью тратить силы еще и на изменение голосовых связок. Но необходимость этого шага она понимала, а потому даже не пыталась спорить. «Действуй!» нехотя приказал Стриж. Эту трансформацию он не любил больше всего. Секунды, на которые он терял возможность дышать, казались вечностью. Переждав мучительные изменения, Леха какое-то время тяжело дышал, приходя в себя. Заодно это хотелось кого-нибудь убить. «Все, жди нас на месте!» Непривычным голосом сказал он напарнику. «Арес!» Стриж все никак не мог привыкнуть называть его кабаром. Молча канул в темноту. Кашлинув Леха поспешил к шатру бюсси. «Где тебя носит, засранец?» — напустился на него тот, стоило войти. «Ваша милость!» — зачистил Стриж, отдавая ему записку. «Там господин барон Фанг вам весточку передали!» «На словах!» Говорил он торопливо, захлебываясь Маскируя таким образом возможные грехе в речи «Да? И что?» Заинтересовался Бюсси, пряча записку в карман Стриш огляделся и, наклонившись к его уху, зашептал «Говорит, что видел, как капитан Кивилис Обирает тела знатных господ и прячет покраденные в замке» «Ждет вас! Хочет показать, где!» Вопреки ожиданиям, Бюсси не стал ликовать и торопиться в указанное место, как в прошлые жертвы, а задумался. «Трупы обирает!» — медленно протянул он. Стриж едва удержался, чтобы не ругнуться от досады. Он мог бы сообразить, что после утреннего убийства дворяне дружно заболеют паранойей, подозревая друг дружку в организации покушений. Вот и Бюсси, каким бы недалеким ни казался, тоже в первую очередь подумала о засаде. То время, что он раздумывал, показалось вечностью. Если он сейчас откажется, весь план пойдет прахом, и придется на ходу придумывать что-то новое. «Хорошо, пойдем!» Наконец решился Бюсси. «Вооружайся, пойдешь со мной, и...» Он задумчиво осмотрел своих воинов. Всего с ним приехало пятеро. Леха, вспомнив, как орал на Кивилиса, едва удержался от усмешки. «Генерал карманный, чтоб его!» Наверняка сами с таких дальних ветвей клана, что уже и не сосчитать, а гонору, словно граф ему лично трон завещал». «Ты еще!» — Бюси указал на самого плечистого стражника. Тот молча встал и подтянул перевязь. Стриж же завис, думая, что может быть оружием слуги. Не хватало еще схватить чужое и погореть на этой мелочи. «Повезло!» Один из остающихся воинов молча перекинул фальшивому слуге гадиндак. эдакий гибрид дубины с копьем. Длиной и толщиной с черенок лопаты оружие на конце было оковано сталью и снабжено длинным наконечником. Самое то для простолюдина, за оружие, хватающегося лишь в редких случаях. Особого умения не требует. Знай себе, долби с размаху. Да Надо думать, Бюсси взял бы с собой всех пятерых, но, видимо, опасался столь явно демонстрировать недоверие потенциальному союзнику. «Веди!» – скомандовал он. Леха провел его в замок. Если на первом этаже сновала прислуга, гремела посуда на круглосуточно работающей кухне, то второй выглядел практически мертвым. Никто не желал ночевать в замке, где накануне перерезали уйму народа. Да и запашок тут стоял еще тот. Несмотря на старания слуг, пытавшихся смыть кровь, работы тут было ни на один день. Да и страх, что тут снова может появиться демон, не добавлял привлекательности этой части замка. Слуги старались не соваться сюда без прямого приказа, а у Кивилиса не хватало людей, чтобы расставить посты внутри здания. Все, что он смог, это взять под охрану зал с клановым артефактом, крыло, где жила прислуга, допустить один-единственный патруль по этажам. Шаги этого патруля как раз удалялись вверх по лестнице, на третий этаж. Лехе требовалось поспешить, пока они не вернулись. Он подошел к нужной комнате, Условленно постучал и распахнул створку, согнувшись в поклоне. Бюси настороженно глядя по сторонам, шагнул в помещение. В тот же момент стриж разогнулся и вонзил наконечник гадендага в глаз телохранителя. Мерзко хрустнуло. Бюсси невольно обернулся на звук, и этого мгновения хватило, чтобы Арес воткнул ему в шею костяной стилет. Змей захрипел и задергался, покрываясь инеем. — Я тоже хочу есть! — едва ли не завопила Белочка. — Все лучшее детям! — ответил ей Леха, подхватывая труп стражника и затаскивая внутрь. Дело усложнялось тем, что нужно было удерживать Гадендак в глазнице покойника, чтобы не залить пол кровью. Пусть на это же хватало кровавых пятен, но свежее пятно совершенно точно привлечет внимание патруля. «Обожрется этот мелкий говнюк в одно рыло трескать!» — возмутилась демоница. «Жадничать вредно!» — наставительно отозвался пустотник. «Вот ты гад!» — протянула Белочка и обиженно умолкла. «Иногда прям эталонный!» — согласился Леха. Аккуратно уложив мертвеца на пол, он содрал со стены гобелен и без всякого пиетета перед предметом искусства бросил тот рядом с трупом. Затем, выдернув гадиндак из раны, торопливо закатал убитого в гобелен и затолкал под кровать. К этому моменту Бюсси уже перестал степеть, превратившись в ледышку. Теперь оставалось провернуть самое сложное – убить Кевиллиса. Если уж туповатый Бюсси заподозрил неладное, то уж такой тертый калач, как капитан пограничников, и подавно насторожится – получив весточку от недавнего оппонента. Раздевать убитого змея не стали. Бюсси был порядком плотнее пустотников, и расходовать энергию демонов на такую сложную трансформацию сочли излишним. В темноте хватит и плаща, чтобы замаскировать разницу в телосложении. «Так...» Стриж задумчиво почесал подбородок. «Кивилиса лучше убирать в парке!» «Почему?» — спросил репликант, запихивая труп Бюсси под кровать к его телохранителю. «Если не справимся, то сможем в темноте удрать и сменить лица», — объяснил Леха. «А тут мы как в мышеловке будем. Вояки на стороже вмиг обложат, как волков. Хрен уйти успеем». «Верно», — согласился Арес. Леха вновь задумался. «Так». Наконец решил он. «Делаем так. Бери рожу Бюсси и жди у кустов с трупом слуги. Я возьму лицо телохранителя и сообщу Кивилису, что мы нашли еще одного покойника в парке». Орес кивнул, сразу сообразив, что задумал напарник. Кивилис самонадейным дураком не был и один на место преступления не пойдет. Как минимум один боец при нем будет. В этом случае пара пустотников справится быстро и чисто, без особого риска и шума. Но если охраны будет больше, от плана придется отказаться. И тут-то труп сослужит добрую службу, став правдоподобным и не вызывающим подозрений и поводом для вызова Кивиллиса. То, что убит слуга, лицо мало кому интересное, да еще и самого Бюсси – Автоматически снимает с него подозрение Вряд ли при всей неприязни Капитан решит, что господин взялся убивать Собственных людей Я бы хотел изобразить телохранителя Неожиданно попросил репликант С этим я справлюсь лучше, чем с ролью Бюсси Если ко мне за время ожидания подойдет кто-то из тех С кем он переписывался Я вряд ли найдусь «Что ответить?» Вздохнув, Леха кивнул. Светскую жизнь покойный вел активную, и вероятность, что к нему пристанет с разговорами кто-то из заговорщиков, была велика. «С ролью телохранителя справишься?» На всякий случай уточнил Стриж. «Должен», — отозвался Арес. «К нему вряд ли кто-то особенно присматривался. Работа понятная. Стой!» «Молчи и охраняй! Я такого изображу и постараюсь говорить как можно меньше!» Помолчав, он негромко добавил «Даже жаль убивать капитана! Толковый офицер! Нам бы такой пригодился!» «Кто ж спорит?» — развел руками Леха. «Увы, мы не можем подойти к нему и предложить новую работу!» Репликант хмуро посмотрел и сказал «У меня есть одна идея, но она Кивилису не понравится». «Не понравится даже больше, чем смерть?» — удивился Стриж. «Поначалу, возможно, и так», — кивнула Рес. «Излагай». Приняв облик покойного барона Фанка и пережив еще одну мучительную трансформацию горла, Леха стоял на балконе пустующих покоев на втором этаже и смотрел на парк. Как раз на ту его часть, где они с Аресом спрятали тело слуги. Именно оно послужит для отвода глаз, если с Кивилисом будет слишком много бойцов и от плана придется отказаться. Если же все получится... Стриш невольно улыбнулся. Каким бы жестоким временами не казался репликант, профессионализм капитана пограничников впечатлил его настолько, чтобы рискнуть и сохранить тому жизнь. Что это, если не милосердие? Пусть и своеобразное. Долго ждать не пришлось. Леха даже не начал беспокоиться, что план не сработает, как в свете фонарей блеснул украшенный плюмажем шлемки Виллиса. За ним следовали сразу трое вояк в броне. Перед ними, показывая дорогу, вышагивал репликант, весьма умело подражая походке покойного телохранителя. Арес что-то сказал, указывая на кусты. По кивку капитана двое из сопровождающих направились туда, очевидно, в поисках покойника. Едва они отошли как шестопер в руках репликанта словно ожил, змеей метнувшись к кивилису. Опытный пограничник успел среагировать на угрозу, но смог лишь подставить под удар правую руку. Навершие шестопера с хрустом смяло на локотник. Удар был такой силы, что пограничника швырнуло на ближайшего воина». Арес воспользовался мгновением замешательства, нанеся еще один сокрушительный удар по колену капитана. Крик боли донесся, кажется, в каждый уголок, всполошив всех в замке и окрестностях. Репликант же отпрыгнул и со всех ног побежал к замку. Оба отошедших воина кивилиса спохватившись, погнались за ним. «Лови убийцу!» Ревели они, окончательно поднимая на уши всю округу.